Во всей квартире у него есть только одна книга новейшие рецепты венской клиники за 1881 год. Идя к больному, он всегда берёт с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большое хотнику употреблять в разговоре такие слова, как конитель, мантифолия с уксусом, будет тебе тень наводить и тому подобное.